Но я не смогу купаться, сидя в коляске. Зато ты сможешь быть рядом с нами, — улыбнулась женщина. И мне будет приятно, что ты рядом. Тогда я согласен, — обрадовался Бернарда. Ему так нравилось, когда она улыбалась. Жоакин, не сказав ни слова, пошел собирать вещи. На пляж они попали чуть раньше других. Их женщины, скинув платье, побежали в море. «Жакин!» — закричала Габриэла. «Идите к нам!» Мараконец пожал плечами. Как настоящее дитя пустыни он не любил и не понимал моря, предпочитая сидеть на берегу среди песка. Кроме того, он не умел плавать. Так, во всяком случае, он сам утверждал. Бернердо радостно наблюдал за любимой женщиной. Ему было покойно и хорошо. «Жакин!» Он достоял поток, чтобы вытянуть лицо, но внезапно поток упал на землю. Бернардо наклонился, чтобы его поднять, и вдруг заинтересовался боковой трубкой, висевшей справа. Как он раньше её не замечал? Интересно, что это за трубка? Функционально она здесь не нужна. Он подёрнул её. Кажется, она даже твинчивается. Дернардо с интересом начал тянуть эту небольшую трубку из хромированной стали в свою сторону. И вдруг услышал незнакомый голос. "На вашем месте я не стал бы этого делать". Бернардо с изумлением оглянулся. Эти слова произнёс Жакин, стоявший прямо за его спиной. Но как, — произнес, — это был совсем другой человек. Глаза сузились, улыбка исчезла. Как я мог дать ему двадцать пять? Ему все сорок, — подумал испугавшийся Бернардо и почему-то шепотом спросил. А почему нельзя трогать? Бернардо по-прежнему смотрел на женщин. Это оружие, — он говорил, не разжимая губ. «Какое оружие?» «Может, марокканец перегрелся на солнце?» «Подумал Бернард». «Ваше оружие?» Невозмутимо ответил Жоакин. «Ничего не понимаю», — нахмурился Бернарда. «Какое оружие?» И снова он испытал еще большее потрясение, когда услышал следующую фразу Жоакина. «Вам привет от Сергея Валентиновича от кого? Если бы привет передала Габриэль, он удивился бы меньше, но Жуакин, это воплощение скромности и спокойствия. Сергей Валентинович просил сказать, что надеется на ваш успех. Жуакин улыбнувшись, помахал Габриэль. Вы из Тесвера? Это не имеет значения. «Да-да, конечно, но как?» «Впрочем, об этом потом. Что я должен делать?» «Завтра вас пригласят на день рождения. Откуда вы знаете, знаем», — уверенно сказал Жоакин. «Я принц. А может, слышали обо мне?» «Кое-что. Вас не было в группе чиновника» таких вас. Он готовил две параллельные группы, и поэтому мы не знали друг о друге. Я слышала вас, маркиз. Знаю, как вы действовали в Анголе и Румынии. Это вы в Египте стреляли в Анвара Садата. У нас было много интересного, усмехнулся Жоркин. Кажется, я догадался. Это вы выбрали несчастного Альфреда. Верно? Но почему? Он нам мешал? Кому это нам? Вам и мне. Он был сотрудником Кубинской разведки. Инес тоже с ними сотрудничает, я знаю, спокойно ответил Жоркин. Надейсь, её вы убирать не будете, спросил Бернардо, хотя бы не предупреди вы меня. Не буду, улыбнулся Жаркин. Она ведь ваша жена, а Альфреда был всего лишь